На следующий день, в воскресенье, Михаил Владимирович Шоринов сидел за одним столом с человеком, который приходился ему родственником и у которого он собирался просить денег на то, чтобы выкупить архив Лебедева. Но для того, чтобы получить эти деньги, нужно было ввести родственника в курс дела. А дело состояло в том, что когда-то на одном из закрытых номерных заводов в научно-исследовательской лаборатории работал Василий Васильевич Лебедев, который изобрёл чудодейственные бальзамы, позволяющие в считанные минуты снимать ревматическую и головную боль, похмелье, усталость, бессонницу, стресс. Один бальзам за 2 недели останавливал катастрофическое выпадение волос, другой в течение месяца избавлял от множества кожных болезней, третий мгновенно снимал все виды аллергических реакций, а всего их было 5. Бальзамы эти выпускались на том же заводе, но в очень ограниченных количествах, только для правящей элиты. Но методика, применённая Лебедевым для составления и изготовления бальзамов, открывала достаточно широкие перспективы. И Василий Васильевич продолжал работать в этом направлении. Беда однако состояла в том, что работал он не по плану научной исследовательской работы в лаборатории, а в свободное время, по вечерам и выходным дням, по собственной инициативе следовательно, чтобы он там не изобрёл, завод на это никаких прав не имел. Если бы по плану НИР другое дело Тогда все разработки Лебедева считались бы служебным произведением и принадлежали бы организации, в которой он работал, а то, что он делал дома в свободное от основной работы время, принадлежало только ему. Разрабатывал же Лебедев новый бальзам, который благотворно влиял на творческие способности и вообще на интеллектуальную деятельность. разумеется, если было на что влиять. От его бальзама человек не делался умнее или талантливее, чем был, но зато уж если что в человеке было, то раскрывалось в полной мере. Василий Васильевич, по-видимому, Не был наивным и доверчивым, и прекрасно понимал, что если будет работать над своим препаратом в лаборатории, то при успешном исходе на бальзам тут же наложат руку, а сам он получит какую-нибудь паршивенькую премию в конце квартала. Поэтому работал он дома кустарно, сорудив мини-лабораторию в своей комнате, а результаты опробовал на своих близких друзьях и родственниках. Ну и на себе, разумеется. Результаты оказались потрясающими, и информация об этом просочилась. А Лебедев возьми и умри. Прямо можно сказать, в расцвете творческих сил, в возрасте 68 лет. И случилось это около 2 лет назад. Его молодая вдова, спустя несколько месяцев после похорон, отбыла на постоянное место жительства в Западную Европу, прихватив с собой весь архив мужа.